Глава 9. Турнир в городе Муром. Первый уровень. Первое соревнование было для нашей возрастной группы, так как мы были самыми младшими из участвовавших. После подтверждения возраста мы прошли на арену и выстроились по 30 человек возле постаментов с камнями. У каждого такого камня стоял молодой человек со списком учащихся. Само испытание было довольно простым. Нам нужно было подойти к камню, и ударить его со всей своей силы. При этом тяжелый камень менял свой цвет в зависимости от того, насколько сильно был удар. Этот минерал довольно часто использовали для выяснения силы. Даже у нас в клане был один такой. Чем массивнее был такой камень, тем больше силы на нем можно было измерить. Нам предоставили совсем небольшой булыжник, всего лишь доходивший нам до груди. Так как мы были совсем еще детьми, более внушительные измерители решили не использовать. Пока я размышлял над первым этапом нашего состязания, ведущий огласил правила. Итак, настала пора измерить силу наших самых молодых участников. Маленькие гении со всего континента собрались сегодня вместе, чтобы выяснить, кто из них сильнее. Чтобы точно узнать это... Мы решили использовать проверенный способ измерить их силу с помощью камней измерителей. Теперь каждый из участников должен подойти к своему камню и сделать один-три удара. Засчитан будет тот, что покажет лучший результат. В соответствии с силой удара измеритель засветится определенным цветом. Самым слабым считается фиолетовый цвет. Дальше идет синий, затем голубой. Если у вас загорелись эти цвета, то, боюсь, для вас это соревнование закончилось. Следующий этап смогут пройти только те, кто сможет добиться зеленого, желтого, оранжевого или красного. А теперь удачи вам!» Громко и четко объяснил ведущий. После оглашения правил никто особо не удивился. Видимо, условия этого состязания не менялись годами. «Наставник, что мне делать?» — спросил я у учителя наблюдая за тем, как первая десятка подошла к своим камням. «Просто ударь камень, не используй усиление», — спокойно посоветовал он. «Почему нет? Так я смогу показать выдающийся результат», — с сомнением спросил я. «Возможно, ты забыл, что после каждого усиления твое тело перестраивалось и само по себе становилось сильнее. Даже если ты сейчас сделаешь обычный удар, сила твоего тела «Это нечто удивительное», — раздраженно объяснил наставник. «То есть я гарантированно попаду в следующий тур?» — на всякий случай уточнил я. Тем временем первая десятка подошла к их камням и сделала первый удар. Результат получился довольно одинаковым. Восемь из десяти выбили зеленый цвет и радостно запрыгали на месте. Двое смогли выбить только голубой, Однако не сильно расстроились, так как у них было еще две попытки. Вторая попытка не сильно изменила результат. Только один из получивших зеленый цвет смог улучшить свой результат и добиться желтого цвета. Двое выбивших голубой повторили свой результат. С их кулаков уже бежала кровь, но они не собирались сдаваться. Добившийся желтого цвета отказался от последней попытки и отошел в сторону, похоже, при последнем своем ударе. Он выложился на полную. Третья попытка позволила еще одному зеленому улучшить свой результат до желтого. Двое выбивших голубой не смогли изменить свой результат и, понурив голову, ушли с арены. Люди со списками сделали пометки в своих свитках и пригласили следующих претендентов. Во второй десятке сразу появился парень, выбивший оранжевый цвет. Это вызвало одобрение зрителей, Многие стали аплодировать и шуметь. Похоже, такой результат не был чем-то обычным. В этой же группе был парень, который выбил всего лишь синий цвет. Толпа тут же его освистала. Остальные выбили зеленый, что было просто проходным результатом. Даже после трех попыток результат не изменился. Еще один участник покинул соревнование с понурой головой. В третьей десятке появился примечательный человек. Ростом и телосложением он был даже больше, чем я. А если меня можно было сравнить с 13-14-летним подростком, то его легко можно было спутать с 15-16-летним, хотя ему было всего 10 лет. Его тело было прекрасно сложено и перебито мускулами, и даже в его манере движения чувствовалась лениво-хищная грация. Перед своим ударом я почувствовал, что он применил навык усиления. Это был первый раз, когда я видел, что этот навык использовали другие. Так что вполне закономерно, что он выбил красный цвет. Стадион просто взорвался восторженными криками. Похоже, даже для этого места это был выдающийся результат. Парень высокомерно отмахнулся от овации и отошел в сторону. Ему не было смысла пытаться еще раз. Лучшего результата все равно уже было не достигнуть. Ведущий сразу же оживился после выступления этого парня и тут же зарылся в бумажках, что ему дали его помощники. Так, у нас появился первый фаворит. Так, посмотрим. Роман Добряков из Стальной Гавани. Род Добряковых знаменит своими выдающимися воинами, обладающими невероятной силой. «Говорят, один добряк стоит десятерых обычных солдат. Что же, поприветствуйте его как следует», — громко прокомментировал увиденное ведущий. И тут настала моя очередь. Хоть я и немного сомневался, я все же решил последовать совету учителя и просто ударить этот камень без каких-либо навыков, а используя только свою физическую силу. Подойдя к измерителю, я внимательно посмотрел на свою цель и с удивлением заметил на камне странное пятно. Что-то подсказывало мне, что если я ударю туда, то достигну максимального результата. Так как у меня все равно было три попытки, я решил попробовать и сделать то, что советовало мне мое чутье. Приняв обычную стойку, я использовал весь вес своего тела в этом ударе. Импульс получился довольно приличный, и я направил свой кулак в это непонятное пятно. Звук получился весьма хорошим, даже пыль поднялась от скорости моего удара. И когда пыль рассеялась, оказалось, что измеритель был полностью уничтожен. Наступила гробовая тишина. Все ошарашенно уставились на груду камней передо мной. «Что это было?» — удивленно послышалось трибун. «Он его разломал», — пораженно сказал другой голос. «Это невозможно». «В моей семье такой камень уже несколько сотен лет стоит, на нем уже несколько поколений тренируется, и на нем не появилось ни одной трещины», высказался старик с длинной белой бородой. «Может, он использовал оружие или артефакт?» предположил толстый мужчина с поросячим лицом. «Нет, он точно ударил простой рукой и даже никакой навык не использовал», заверил соседа, лысый мужик бандитской наружности. Ведущий еще больше оживился и снова зарылся в свои бумажки. Зрители стали с нетерпением переводить взгляд с меня на него. Найдя нужную информацию, он радостно взревел. — И еще один фаворит появился. Этот год у нас оказался богат на выдающихся детей. Так, посмотрим, Кэлсон из города Суч. Он принадлежит к уважаемой семье охотников на монстров. О, даже я слышал о них кое-что. Похоже, их слава — не пустые слова, если у них есть такое удивительное молодое поколение. Честно говоря, это первый раз, когда ломают измеритель на моей памяти. Но будем считать его результат выше красного. К тому же это только отборочный этап. Мы еще посмотрим на его способности крушить все подряд в следующем конкурсе, прокомментировал радостный ведущий. Похоже, он думал, что первая возрастная группа будет скучной, и ему не удастся устроить настоящее шоу. Теперь участникам пришлось разбиться уже на девять групп, так как один измеритель я безвозвратно уничтожил. — Ты чего это такое сделал? — подозрительно спросил меня наставник. — Я это не хотел. Просто проверял одну догадку. Сразу же начал оправдываться я. — Что еще за догадку? — еще более подозрительно спросил въедливый дух. — Просто мне показалось, что если я ударю в пятно на камне то достигнуло и лучшего результата, — честно признался я. — О боги! Ты еще и слабые места видишь? — удивленно воскликнул наставник. — Что за слабые места? — тут же заинтересовался я. — У большинства предметов есть так называемое пересечение напряжений, проще говоря, слабое место. Если ударить в этот узел, можно уничтожить практически любой предмет, — сообщил мне учитель. — А вы видите такие слабые места? — — спросил я. — Я научился это делать только когда стал отшельником, — признался дух. — О, так вы достигли уровня выше отшельника в своей прошлой жизни? — сделал неожиданный вывод я. — Это сейчас не важно. Удивительно, как ты на таком уровне смог освоить это искусство, — отмахнулся от меня наставник. — Все просто. Я непревзойденный гений. Вам просто нужно это признать, — самодовольно заявил я. «Мальчишка!» — раздосадовно прошипел он и снова замолчал. Тем временем первый этап соревнования подошел к концу. Почти сотни человек были отсеяны, во второй тур перешли порядка двух сотен человек. Кроме нас с Романом никто не выбил красный цвет. Было еще трое с оранжевым и десяток с желтым, остальные ограничились зеленым. Второй тур не блистал разнообразием. Если в первом туре мы измеряли нашу силу, то во втором нужно было разломать каменную статую на время. На арену вышел человек, достигший уровня развития мудреца. Используя атрибут земли, он создал две сотни статуй из спрессованного песка и земли. В городе Судж был всего один человек уровня мудреца, и им был ректор нашей академии. Но даже он не обладал атрибутом. Это многое говорило о нашем небольшом городе. Здесь же был совершенно другой уровень развития, раз мудрецы помогали в организации соревнований для десятилеток. Правила на этот раз очень простые: Нужно как можно быстрее сломать до основания свою статую и занять место на пьедестале. Только 10 человек, первыми справившиеся с этим заданием, станут победителями, так что вам следует поторопиться торжественно огласил правила ведущей турнира. Я внимательно присмотрелся к своей статуе и практически сразу обнаружил темное пятно на ней. Улыбнувшись, я со всей своей силой ударил по этому пятну. Как я и предполагал, статуя напротив меня после удара просто рассыпалась на мелкие кусочки, после чего я сразу же побежал в сторону пьедестала. — И у нас есть первый победитель — крушитель Кэлл! Как и ожидалось от этого выдающегося человека, сумевшего даже разрушить неразрушимый измеритель, его статуя не выдержала и одного удара. Талант этого парня к разрушению просто выдающийся, тут же прокомментировал происходящее язвительный ведущий. Зрители поддержали его слова бурными овациями. Вторым, как и ожидалось, со своим заданием справился Роман Добряков, используя свое мускулистое тело, И усиление, он довольно быстро разрушил свою статую. Остальные восемь победителей справились практически одновременно. Среди них были все трое, что вывели оранжевый цвет, остальные показали желтый. Ни один из тех, кто продемонстрировал зеленый, не оказался на пьедестале победителей. Таковы были правила этого турнира. Побеждали всегда сильнейшие. Теперь по правилам нашего турнира 10 победителей могут участвовать в следующем туре соревнования и посоревноваться со своими старшими товарищами. «Кто хочет продолжить, поднимите руку!» — прокричал ведущий на весь стадион. Конечно же, все подняли руку. Всем хотелось проявить себя в следующем туре и заполучить известность. Как и ожидалось от молодых гениев. Но, тем не менее, вы все достойны награды. В этом конкурсе десять победителей получат редкую медицину основ, после принятия которой ваше тело укрепится и станет сильнее, торжественно сказал он, вызвав очередной шквал оваций. Мудрец, что создавал статуи, подошел к нам и вручил каждому по небольшой коробочке, в которой лежала одна пилюля. — О, совсем неплохо! Пилюля хорошего качества и будет полезна даже для тебя. «Похоже, устроители турниры — щедрые люди», — одобрительно сказал наставник. «Она в самом деле так хороша?» — удивленно уточнил я. «Конечно, для ее создания используют довольно редкие и дорогие ингредиенты. К тому же алхимик, создавший ее, был настоящим мастером», — заверил меня наставник. «Мне стоит принять ее прямо сейчас?» — с волнением спросил я. «Конечно, это поможет тебе в развитии и в следующем соревновании. Если ты выиграешь и его, то, возможно, получишь и еще одну лучшую награду», азартно предположил учитель. Послушав совета наставника, я тут же проглотил пилюлю и сразу почувствовал, как приятное тепло прокатилось по всему моему телу. Моему примеру последовали остальные победители. Похоже, они были серьезно настроены, выиграть и в следующем соревновании. Мы остались стоять на арене, пока одиннадцатилетние проходили проверку на возраст. — Привет. Меня зовут Роман Добряков. Для друзей просто Рома. Ты действительно такой сильный или используешь какую-то хитрость? — с детской непосредственностью спросил здоровяк, стоящий рядом со мной. — Очень приятно. Я Кэлсон. — И то, и другое. Улыбнувшись честно, сказал я. — Ты интересный парень. Рассмеявшись, сказал он и понебратски похлопал меня по спине. Но как бы он ни старался, я не сдвинулся и на миллиметр. Он же озадаченно уставился на свою руку, которая немного онемела от удара. — Твердый, как камень, — озадаченно добавил он. — Это голова у тебя твердая, как камень. По ней постучи, — раздраженно посоветовал я. — А ты смешной. Давай дружить. «А то большинство не могут выдержать и одного моего удара», — просто предложил здоровяк. «По-моему, ты слишком наивный», — а озадаченно заметил я. «Ага, отец тоже так говорит». «Ну, я правда хочу подружиться с тобой», — согласился он, но все равно настаивая на своем. «Ладно, давай попробуем». «Знаешь, что будет дальше?» — спросил я своего нового друга. «Дальше будет забег с препятствиями». «Можно будет вдоволь потолкаться», — радостно потирая руки, — сказал Рома. «То есть можно будет мешать другим бежать?» — удивленно спросил я. «Верно. Неважно как. В следующий этап пройдут только сотни лучших», — просветил меня добродушный здоровяк. «Давай держаться вместе. Надеюсь, ты за мной поспеешь. Ждать тебя не буду», — скептически окинув Рому взглядом, сразу предупредил я. «Как бы тебе самому не пришлось мою пыль глотать», — добродушно прогоготал он. Похоже, он наслаждался каждой секундой наших дружеских перепалок. Пока проходила проверка возраста, и люди, выполнившие условия, постепенно собрались на арене, мудрец с атрибутом земли преобразовал арену. Вдоль трибун появилась впечатляющая полоса препятствий. Появились глубокие овраги и холмы крутые скалы и расщелины, забучие пески, рвы с грязью. Все это должно было серьезно усложнить нашу пробежку. После проверки набралось порядка 400 человек-участников, не считая нас. Все они были одиннадцатилетнего возраста и смотрели на нас высока. — Эй, малышня, смотрите, как бы вас не затоптали мы! — высокомерно заявил один из них, по виду выходец из богатой семьи. Его кожа была белой и нежной, как будто он никогда не покидал помещения и не бывал на улице. — Главное, не путайтесь у нас под ногами, — заносчиво сказал другой, наоборот, очень загорелый парень с развитой мускулатурой и высоким для его возраста ростом. — Надеюсь, у вас есть способности, чтобы быть такими высокомерными, иначе будет очень стыдно, если вы после этих слов придете к финишу после нас, — улыбаясь и чеканя каждое слово сказал я. А, Если ты придешь первым, я встану на колени и признаю тебя своим дедом!» — еще более заносчиво сказал загорелый парень. «Если ты обгонишь меня, признаю тебя непревзойденным гением этого поколения и буду всегда прославлять твое имя!» — не менее заносчиво пообещал бледный парень. «Хорошо, вы сами предложили это. Если вы меня обгоните, я признаю ваши способности и буду называть вас старшими братьями». Также пообещал я. Похоже, эта гонка неожиданно станет более увлекательной. Вы слышали этого наглого младшего? Не дайте ему победить, иначе он опозорит всех нас! Взволнованно закричали свидетели нашего пари. А, а ты умеешь заводить друзей! Рассмеявшись, сказал Роман. Ну, что я могу поделать, если эти люди хотят называть меня своим дедом и прославлять меня? Скромно потупив взгляд, невинно сказал я. Тем временем вся полоса препятствий была закончена, и ведущий громко закричал. Настало время для следующего уровня нашего соревнования. Правила очень просты. Первые сто, кто доберется до финиша, пройдут в следующий этап. Можете толкаться, легаться и мешать другим пройти. Но помните, выигрывает только тот, кто доберется до финиша. Против других участников нельзя использовать оружие, И боевые навыки. Остальное не запрещено. Полоса препятствий была настолько широкой, что по ней вряд ли могли спокойно бежать сорок человек. На старте всех построили по мере появления на арене. И так как мы были первыми, кто оказался на арене, то оказались в первом ряду. Справа и слева от нас оказались парни, с которыми я поспорил. Подарив ему лукавую улыбку, я приготовился бежать. Стоявший на первой линии мудрец с атрибутом земли дал отмашку на старт. Все сразу бросились вперед. Роман, бежавший рядом со мной, использовал свое ускорение. Я же пока решил использовать только свои собственные силы. На первом же препятствии в виде холма началась безобразная свалка. Те, кто замедлился на подъеме, догоняли отстающих и, хватая за одежду или даже за волосы, оттягивали их назад. Многие начали бить друг друга, возмущенные таким обращением, появилось много потасовок. Бледные и загорелые поначалу тоже бежали, полагаясь только на свои физические кондиции. Но быстро, отстав, сдались и стали использовать усиление. По сравнению с той полосой препятствий, что я прохожу дома, каждый день это была просто детская песочница. Так что я без особого труда оказался впереди всех, но так продолжалось недолго. Очень много довольно сильных ребят стали быстро меня догонять. После десяти минут бега толпа растянулась по полосе препятствий, а впереди оказались самые сильные. Переглянувшись с Романом, мы приступили к действию. — Это просто удивительно! Фаворитами этой гонки снова стали «Крушитель Кэл» и «Добрый Роман». Похоже, в этом году мы в самом деле стали свидетелями появления двух гениев. «Даже находясь в другой возрастной группе, они уверенно доминируют», — разразился хвалебной речью ведущий, акцентируя внимание на нас. «Но вот более старшие товарищи их стали нагонять. Смогут ли они удержать свое лидерство или будут сброшены с пьедестала победителей?» Продолжил интриговать он в то время, как зрители начали ликовать и болеть за двух дерзких детей. Все, кто выходил за рамки понимания, всегда вызывали восторг у толпы. Когда двое крепких ребят стали меня нагонять, я резко замедлился и, выставив свои локти, резко ударил назад, попав своим преследователям в живот, используя импульс удара, я тут же восстановил свою скорость. Однако те, кто бежал за мной, потеряли от моего удара дыхание и упали в следующий же овраг, не успев прыгнуть или остановиться. «О, это было очень жестоко!» «Похоже, крушитель Келл не собирается уступать своего лидерства. Парни, будьте очень осторожны, пытаясь обогнать его», — эмоционально прокомментировал увиденное ведущий. Роман, когда его пытались обойти с двух сторон, произвел довольно жесткий удар своим боком то по одному, то по другому бегуну, отчего они потеряли равновесие и упали на землю, теряя свою скорость. О, добрый роман также не дает другим спуска, похоже, эти двое настроены серьезно, одобрительно прокомментировал ведущий. Бледный и загорелый сравнялись в цвете, оба позеленели от злости, но, как бы они ни старались, даже не могли приблизиться к этим двоим младшим, бегущим впереди и сталкивающим всех, кто хотел их обогнать. Это просто возмутительно. Кто они такие, чтобы быть такими высокомерными? Ругались те, кто пытался, но не смог обогнать фаворитов. Это все те двое виноваты, если бы они не поспорили, молодые бы не были так жестоки. Начали сетовать свидетели спора. Я хочу посмотреть, как они теперь будут унижаться из-за своей гордости, сетовал другой. Этот мир был довольно прост, сильный доминировал над слабым. Как бы не хотели признавать, это одиннадцатилетние. Они были не соперниками тем двоим парням, бегущим впереди. Однако они не злились на них, они злились на себя за свою слабость. Еще несколько раз они пытались обогнать нас, но после болезненных падений оставили всякую надежду и просто стали держаться позади. До финиша осталось совсем немного, и они боялись потерять свое место в первой сотне. Так мы и пересекли финишную прямую. После гонки на арене осталось только сотни участников, пока мудрец преобразовал арену, к моим ногам вытолкнули бледного и загорелого. Остальные участники соревнования были довольно злы на них, так что не дали им возможности затеряться в толпе. Затравленно озираясь вокруг и натыкаясь только на злые взгляды, они подошли ко мне. Загорелый встал на колени и несчастно сказал, — Дед, я твой внук, пришел за твоими наставлениями. Крушитель Кэл, твое величие будет прославлено в веках, чуть не плача, сказал бледный. Я, ваш дед, дам вам один совет. Никогда не недооценивайте своих противников, основываясь на их внешности и возрасте. Однажды это может стоить вам жизни, торжественно сказал я, после чего величественно отпустил их. Спасибо за науку, хором сказали они, искренне благодарные за наставление. Этот урок они не забудут до конца своей жизни, просто не смогут забыть. Одно дело было проиграть просто младшим, но когда они обогнали всех остальных их ровесников и показали свои выдающиеся способности, это совсем другое дело. К тому же это поражение в самом деле закалило их характер и научило уважению. Все же они еще были детьми и привыкли к наставлениям, и все еще серьезно к ним относились. Победа! «Они действительно победили!» «А, в этом году соревнования будут интересными из-за этих двух», — радостно вопил ведущий. Тем временем была создана новая зона испытаний, полоса препятствий исчезла, а посредине арены появилась область из огромного количества десятиметровых столбов. Они были настолько узкими, что на них можно было поставить только одну ногу и находились на расстоянии 2-3 метров друг от друга. «Последний этап этого уровня — все, что вам нужно сделать, это, используя эти столбы, добраться до ровной области посередине. Первые десять человек, что придут первыми, победят», — громко объявил правило ведущий. Все участники сразу же бросились к столбам. Я же остановил ринувшегося Романа рукой и сказал, «Не торопись и смотри внимательно». Роман, доверившись моему мнению, стал смотреть, не пытаясь бежать вперед. Многие, кто прыгнул вперед, ловко бежали по столбам, но вот то тут, то там столбы под их ногами стали распадаться, и они, громко крича, стали падать вниз на мягкий песок. Я же в это время запоминал те столбы, которые выдерживали бегущих. «Давай за мной, но прыгай след вслед, след», — сказал я ему. «Понял, веди». Тут же покладисто согласился он. Я начал свое продвижение, внимательно наблюдая за действиями окружающих. Уже больше половины участников оказались на земле, значительно уменьшив количество ненадежных столбов. Те, кто бросился вперед, все уже оказались внизу. «Тебе не кажется это немного подлым?» «Недовольно», — спросил меня Роман, следуя по моим следам. «Каждое соревнование имеет цель проверки наших способностей. Кто говорит о честности?» «Умение использовать других в своих целях можно назвать полезным навыком», — не согласился я. «Ну, если так посмотреть», — с облегчением согласился он. Как я и думал, до финиша добрались только девять человек. Седьмым и восьмым были мы. В этом соревновании проиграли все, кто торопился. «И снова эти двое в десятке лучших. Определенно сегодня необычный день», — восторженно сказал ведущий. Трибуны взорвались овациями. «Спасибо, если бы не ты. Я бы уже проиграл», — благодарно сказал Роман. «Да брось, мы же друзья», — улыбнувшись, сказал я. К нам торжественно подошел мудрец, изменяющий арену, и передал небольшие шкатулки. «Призом во втором уровне также является ценная медицина духа. С помощью этой таблетки вы сможете немного увеличить плотность своего духа», — торжественно заявил ведущий, наслаждаясь моментом. Трибуны радостно зашумели. «Наставник, что скажете?» — сказал я, рассматривая пилюлю. «У тебя уже очень плотная духовная энергия, так что эта пилюля будет иметь для тебя усиленный эффект. Я уже сам собирался создать эту пилюлю для твоего развития, только не мог найти некоторые ингредиенты. Так что тебе однозначно повезло. Можешь принять ее прямо сейчас». Посоветовал наставник, искренне обрадовавшись, что ему теперь не придется напрягаться и создавать эту медицину. «Как скажете, учитель?» — уважительно сказал я и проглотил пилюлю. Тут же моя внутренняя энергия духа стала уплотняться. Эффект был довольно ощутимым. Роман, наблюдавший за мной, также проглотил свою пилюлю и сразу же сел на землю и принялся культивировать по максимуму, используя положительный эффект ценной медицины. Я тоже сел на землю и расслабился, позволяя внутренней энергии свободно протекать по моим каналам. С каждым оборотом моя энергия духа становилась все плотнее и плотнее. Стенки моих внутренних каналов также укреплялись прямо на глазах. Это соревнование с каждой полученной наградой нравилось мне все больше и больше. «Но я обязан спросить, все ли из победителей хотят пройти в следующий тур», с ожиданием спросил ведущий, пристально смотря в нашу сторону. «Конечно», — сказали мы хором и подняли руки вверх. «Отлично, дамы и господа, нас ждет отличное шоу сегодня», — радостно закричал ведущий. В следующем уровне было уже пять сотен участников двенадцати лет. В связи с затянувшимися подтверждениями возраста у нас появилось время отдохнуть и перевести дыхание. Те, кто пользовался укреплением в прошлом конкурсе, восприняли это как свою удачу. Мудрец же, пользуясь заминкой, создавал новый полигон. На этот раз он создавал огромный лабиринт, имеющий десятиметровые каменные стены. На этот раз никто не решился нас задирать. Никто не хотел оказаться в том же положении, что и те двое. «Как будем проходить лабиринт?» — озадаченно спросил Роман. «Грубая сила наша все», — ухмыльнувшись, сообщил я. Когда последний участник был пропущен на арену, лабиринт был закончен. Он занимал всю поверхность арены и был в самом деле впечатляющим. Десятки входов располагались по всей его окружности, и возле каждого сразу же образовалась толпа. И вот новый этап соревнования. Правила очень просты. Первые сто, кто доберется до центра лабиринта, попадут в следующий тур. Нельзя перепрыгивать стены, ходить по ним и делать подкопы. Остальное разрешено, — прокричал ведущий. Полтысячи участников сразу же ринулись в лабиринт, и возле каждого входа тут же завязались потасовки. Мы же отошли в сторону от этого безумия и уставились на сплошную стену перед нами. «И что мы здесь делаем?» — спросил Роман, косясь на драку возле входа и прямо горя желанием поучаствовать в этой свалке. «Сверху нельзя, под стеной нельзя, но ничего не говорили, что нельзя пройти сквозь стену», — задумчиво сказал я, внимательно присматриваясь к стене и находя на ней серое пятно. «Давай попробуем. Если что, пойдем как все». Легко согласился Роман, загоревшись новой идеей. Использовав двойное усиление, я ударил точно по пятну на стене. Мощный удар сотряс воздух, а на стене появились трещины. Результат меня нисколько не озадачил. «Теперь моя очередь», — нетерпеливо сказал Роман и с разбегу врезался в стену, образовав огромную дыру, в которую и провалился. Зрители разразились приветственными криками. «Вы только посмотрите, что делают эти двое! Крушитель Кэлл в очередной раз подтвердил свое грозное имя. Он просто сносит все препятствия на своем пути. Хоть это и не совсем честно по отношению к другим, как ни странно, такой способ пройти лабиринт не запрещен. Только покажите мне того, кто сможет это повторить». — восторженно кричал ведущий, наслаждаясь очередной выходкой неугомонной парочки. — Мы же, так как наши действия одобрили, продолжали продвигаться в том же духе. Я бил в уязвимое место, стены и образовывал трещины. Роман же с разбега врезался в стену, создавая огромные дыры собственным телом. Ему так нравился этот процесс, что хоть он и был весь перемазан пылью и грязью, он счастливо смеялся. Он чувствовал себя неудержимым героем, с легкостью сносившим стены на своем пути. Таким образом, мы очень быстро обогнали всех и оказались в самом центре лабиринта. Многие натыкавшиеся на проделанные нами дыры стали идти по нашим следам, полностью обалдев от увиденного. Роман, измазанный пылью с головы до ног, грозно стоял в середине лабиринта и был похож на статую. Остальные участники не решались стоять рядом с ним, так что вокруг нас образовалось пустое пространство. «Победители определены, и настало время финального состязания сегодняшнего дня. Кто же станет победителем, и смогут ли молодые гении и тут победить?» стал закручивать интригу ведущий. «Крушитель! да Добряк!» — скандировали трибуны. «Похоже, мы стали знамениты», — улыбаясь и махая рукой, сказал я Роману. «Замечательное чувство», — восторженно сказал Роман, также улыбаясь и махая рукой зрителям. Мудрец снова взялся за изменение арены. На этот раз посередине арены появилась огромная отвесная скала. На самой вершине пятидесятиметровой горы была небольшая круглая площадка, на которой могли поместиться только десять человек. Подножье же горы стало очень мягким и пластичным, так что сорвавшиеся участники не рисковали своими жизнями, хотя падать с высоты все равно было очень страшно. — Ты летать случайно не умеешь? — с надеждой спросил я Романа, смотря снизу вверх на эту громадину. — Нет, ну, мне часто приходилось лазить по скалам, чтобы навестить своего деда, — признался он, совсем не испугавшись предстоящего состязания. Хорошо. «Тогда просто лезем вверх», — согласился я, не найдя никакого легкого способа. После очередной отмашки началось восхождение. Так как это было последнее соревнование на сегодня, я решил не экономить силы и активировал тройное усиление. После чего начал стремительно подниматься. Несколько человек пытались помешать мне подняться, но были легко сброшены мной со скалы. Подняться мне удалось практически одновременно с Романом. Его навыки по скалолазанию были просто удивительными. Казалось, он вырос в горах и впитал эту науку с молоком матери. «И снова победила эта невероятная парочка! Я просто с нетерпением буду ждать их выступления завтра в следующей возрастной группе!» — взревел ведущий, бившийся в экстазе от этой ситуации. Трибуны также взревели и разразились бурными аплодисментами. В скором времени остальные восемь победителей также заняли свои места на вершине скалы, и настало время награждения. Скала медленно стала тонуть, растворяясь в земле, и в итоге победители оказались на небольшом пьедестале, и уставший мудрец передал нам еще десять небольших коробочек. «На этот раз вы получили ценную медицину духовной силы, После принятия их ваша духовная энергия удвоится. Настолько удивительны эти пилюли. Их невозможно купить только за деньги. Так что цените, — торжественно сообщил ведущий. — Глотай быстрее и иди к своим, — устало сказал наставник, пораженный количеством ценной медицины, которую раздают на этом турнире. — Увидимся завтра, — сказал я Роману, выходя из арены и ища глазами своих. — Ага, завтра еще повеселимся, — попрощался Роман, уходя к своим. Когда мы вернулись в нашу таверну, на меня обрушился шквал поздравлений. Однако, отбившись от всех, я, заперся в своей комнате, и стал переваривать ценную пилюлю. Моя духовная энергия росла прямо на глазах. Я был просто поражен тем, как быстро увеличивал свою силу с помощью лекарств. Такое возможно только, если у тебя крепкий фундамент. Тут же остудил мой энтузиазм наставник, как будто прочитав мои мысли. «Я знаю, что самый быстрый путь не всегда самый быстрый», — устало ответил я. Сегодня был длинный день, однако он принес очень много полезного для моего развития. Так что я рассчитывал и завтра завоевать как можно больше ценных призов. С таким настроем я и уснул.